Я поднял голову и увидел, как верхушки деревьев раскачиваются от слабого ветра. Родные березы, ели, ни леса, не рощи просто отдельные деревья вокруг дачи, на мы жили осенью 44-го года. Я смотрел вверх и думал, почему же здесь, внизу, так тихо, мне хотелось залезть на березу и покачаться там на ветру. Я представил себе, как оттуда, наверное, хорошо видно железную дорогу, станцию дальней лезовой докачки. С самого утра мне было не по себе. Целый день я ходил какой-то отупелый, и мать спросила, «Ты чего сегодня такой?» «Какой такой?» Я пожал плечами, потому что я действительно не знал, почему я сегодня такой. И вот мать буквально выгнала нас с дачи собирать сморчки. Сестра что-то веселилась, бегала неподалеку, и то и дело кричала, «Смотри, я еще нашла!» В другое время меня бы это задело, а сейчас только кивал головой, когда наиздали показывал мне очередной найденный ее гриб Я бесцельно бродил среди деревьев, потом наткнулся на лужу, наполненную талой водой. На дне среди коричневых листьев лежала почему-то монета. Я наклонился, чтобы достать ее, но сестра именно в это время решила испугать меня и с криком выскочила из-за деревьев. Я рассердился, хотел стукнуть ее, но в то же мгновение услышал мужской, знакомый неповторимый голос. «Марина!» И в ту же секунду мы мчались уже в сторону дома. Я бежал со всех ног, потом в груди у что-то прорвалось. Я споткнулся, чуть не упал, и из глаз моих хлынули слезы. Все ближе и ближе я видел его глаза, его черные волосы, его худое лицо, его офицерскую форму, его руки, которые обхватили нас. Он прижал нас к себе, и мы плакали теперь уже втроем, прижавшись как можно ближе друг к другу. Я только чувствовал, как немают мои пальцы. С такой силой я вцепил свою в геностерку. — Ты насовсем, да, насовсем захлебываясь, — бормотала сестра, а то крепко-крепко держался за отцовское плечо и не мог говорить. Неожиданно отец оглянулся и выпрямился. В нескольких шагах от нас стояла мать. Она смотрела на отца, и на лицо ее было написано такое страдание и счастье, что я невольно зажмурился. Я навсегда запомню слова леонардо которые читал мне отец. И отец, видевший... Страшные битвы на открытых полях, покрытых взрытыми и закопченными снежными пеленами, горы трупов, танковые атаки и артиллерийские обстрелы. Не забыть нам изгоревших городов и испепеленных деревень, и солдат, расставшихся жизнью на мертвых полях войны, для того, чтобы вражеские руки не коснулись нас. Мы помним и победы, добытые кровавым потом на прокинутых полях, И вздыбившуюся землю, стоившую сотен человеческих жизней на каждый квадратный метр, и вспоминая о потерях, о тяжести предавней смерти ради победы, думая бы страдавший земле, о цене нашей свободы. Мы не можем не обернуться, чтобы взглянуть назад, ради радостного чувства узнавания истоков величия нашего свободолюбия. В конце ночи выносливый втоптанный в грязь ковыль распрямился островки его в бескрайнем куликовом поле вздрагивали не от ветра а от слабости выравленияний туман над доном оцепенел в его пойме и не мог ни двинуться ни колыхнуться стон этот уставший за ночь крик напоминая эхо доносился с разных сторон оказалось исходил не от людей пошла ткнул в морду низкой татарской русголовой Очень молодой парень, рассеченный вперёк спины рубахи. — Лезет к чужим, не боится. А дурел, небось, от вчерашнего. — Ходи болтать, ищи! обовал его, не оборачиваясь старый и нагнулась, чтобы отбросить тело мёртвого ордынца, навалившегося на грудь богато одетого дружинника. «Дмитрий — Дмитрий Иванович! Неслось над сумеречным полем. — Князь! — Гляди! — показал старшой. Из-под груды тел виднелся шитый серебром белый пояс. Они молча потащили убитых и, приподняв князя, положили его на импровизированные носилки из скопи, покрытых влащами. побежал еще трое. Князя понесли на холм. Парень, отстав от остальных, подошел к берегу, не спеша снял шлем и, став на колени, зачерпнул воды из дона. Но тут же с отвращением выплеснул ее обратно. Вода была темна от вчерашней битвы. На холме, под черным серебряным шитьем, с пасом, Княжеской хоругею стоял Димитрий, поддерживаемый дружинниками. По полю верхом не спеша ехал Татарин, и его лошадь в тишине предрассветной мглы вдруг вскинулась от внезапного звука рога, шарахнулась в сторону и понеслась вдоль реки навстречу встающему солнцу. Татарин, давно уже убитый, в самом начале боя начал заваливаться на сторону, и стало видно, что из спины у него торчит стрела. Он рухнул на землю, а лошадь, освободившись от своего бессмысленного груза, несла слаз и не слаз все дальше в степь. Уже не один, а десяток рогов трубили над Куликовым полем, вызывая тех, кто чувствовал себя в живых, встать идти под знамя князя Дмитрия. Пора было возвращаться домой. Изменилась война, теперь же достаточно маленького осколка, прилипающего к телу, жидкого пламени напалма, радиоактивной пыли, чтобы убить человека. В те времена война была прямодушней скорее напоминала работу мясника. Но разве цена человеческой жизни стала с тех пор ниже? Разве не за нашу свободу и будущее бились в отваге и смертной тоске эти мужчины и парни, что делают сейчас свои первые шаги на рассвете? Как вы относитесь к полетам в космос? Ваш внук учится в школе? Есть у вас претензии к нему, какие именно? Есть ли люди, которые сделали вам добро, благодарны вы им, и за что именно? А есть ли люди, сделавшие добро вашим детям, кто именно? Какие качества больше всего ценили в людях, и почему? Какие качества осуждали, но готовы простить? Как вы относитесь к эгоизму? Что вы цените в современной молодежи? Есть у вас в характере странность которые трудно объяснить, какие именно? Самый смешной случай в вашей жизни. Почему мы назвали своего сына другим именем? Было ли у вас желание назвать его иначе? Скажите, пожалуйста, у вас были какие-либо осложнения на работе? Любите ли вы Баха? Мне часто снится этот сон. Он повторяется почти буквально, ради что с самыми несущественными вариациями. Просто лишь дом где я родился, я вижу по-разному, и в солнце, и в пасмурную погоду, и зимой, и летом. Я привык к этому, и теперь, когда мне снятся бревенчатые стены, потемневшие от времени, белые наличники, плоткутые двери с крыльца, в темноту синей я уже во сне, знаю что мне это только снится. Непосильная радость возвращения на родину омрачается ожиданием пробуждения. Но когда я подхожу к крыльцу, пошуршащий под ногами листве, чувство реальной тоски по возвращению побеждает. Пробуждение всегда печально и неожиданно. Какое качество вы считаете главным в человеке? Или кое больше всего ценить Вам никогда не казалось, что у вас вызывают раздражение талантливые люди? Вы хотели быть поэтессой такого уровня, как Цветаева или Ахматова? Кто из них вам ближе? Что вы думаете о войне во Вьетнаме? Вам не кажется, что вы не всегда понимаете, какие вопросы волнуют сегодняшнюю молодежь? Не кажется ли вам, что вы отстали, вас не волнуют проблемы, которые нас перед собой? Расскажите, пожалуйста, все, что вы помните о завражье, что это было за место». Было раннее холодное утро. В эту первую послевоенную осень, пока мать еще не устроилась на работу, Она часто приходила сюда, этот маленький, почти в самом центре города, рынок. Тогда почему -то цветы не разрешали продавать даже на рынках. Да какие-то это были цветы. не то, что сейчас, когда их везут с юга вагонами и самолетами. Перед воротами рынка в узком переулке, застроенном старыми невысокими домами, стояли женщины и продавали поздние вялые астры и крашеный ковыль. Надо сказать, что торговля шла не бойко. Не то было время. среди женщин приехавших из-за города, стояла моя мать. В руках у нее была корзинка, накрытая холстиной. Она вынимала из нее аккуратно связанные букеты овсюка, так же, как остальные, ждала покупателя. Я представляю, как она смотрела на людей, шедших на рынок. В глазах ее был вызов, который должен означать, что она-то здесь случайно, и нетерпеливое желание как можно же быстрее распорядать свой товар и уйти. Пожилой человек с бородкой в длинном светлом пальто подошел к ней, взял цветы почти виновата, сунув ей деньги, торопливо пошел дальше. Мать на секунду опустила голову, спрятала деньги в карман и вытащила из корзинки следующий пучок. Из ворот рынка вышел худой милиционер и остановился, начальственно поглядев по сторонам. Женщины с цветами бросились за угол. Одна мать оставила стоять на прежнем месте. Весь вид ее говорил, что вся эта паника, вызванная, Появление милиционера ее не касается. Она полезла в карман за пиросой, но никак не могла найти спичек. Милиционер подошел к ней, откинул холстину и, увидев цветы, сказал хриплым голосом, «А ну, давай! Давайте отсюда! Пожалуйста!» Мать иронически усмехнулась, пожала плечами и дошла в сторону. В этом ее движении было что-то и очень независимое, и в то же время жалкое. Извинившись, она прикурила у прохожего глубоко затянулась, закашлялась, но был дождаться, пока милиционер уйдет. В вагоне было темно, и стояла такая духота, что, несмотря на открытые окна, у меня кружилась голова, и перед глазами плавали радужные круги. Мы с матерью стояли в проходе, а Антонина Александровна с моей сестрой сидели у окна, притиснутой огромным человеком с потным лицом. Поезд с грохотом проносился мимо запыленных полустанков, погаусов и дымящихся свалок, огороженных колючей проволокой. Потом пошли леса, но даже это не приносило облегченья. Вагонные сквозняки лишь усиливали во мне сосущую тошноту. В вагоне кричали, смеялись, пели. Сквозь шум и грохот поезда было слышно, как в дальнем конце вагона тот то настойчивый утерзал гармошку. У меня потемнело в глазах. Я почувствовал, что бледней. В этот момент я словно увидел себя со стороны и поразил своему внезапно позеленевшему лицу и провалившемуся щекам. Мать вопросительно взглянула на меня. «Тошнит что-то, я пойду в тамбур», — пробомотал я и стал протискиваться по забитому проходу. Мать двинулась за мной. У меня тряслись колени, ноги были как ватные. Я ничего не видел вокруг себя, из последних сил рвался к спасительной площадке. Только бы не упасть, — думал я, — только бы не упасть. Потом я стоял на верхней ступеньке, подножки поддерживая за поручень. Мать сзади держала меня за ремень. Поезд мчался вдоль зеленого склона с выложенной белым кирпичом надписью «Наше дело правы беди». Я подставлял ветру лицо и, стараясь глубоко дышать, по-немогу приходил в себя. Что же это он? Услышал я позади сочувственный женский голос. Мать что-то ответила. Отдышавшись, я повернулся к ней, пытался улыбнуться. — Ничего, ничего, нам скоро выходить, — сказала она. — Ну-ка, на, выпей, — услышал я тот же голос. Пожилая женщина, одетая, несмотря на жару, в ватник, резиновые сапоги, наклонился она большим бидоном и ныла в крышку молока. Я посмотрел на мать, она кивнула и отвернулась. — Спасибо. Сказал я бабе в резиновых спагах, стараясь не расплескать. Молоко приняла за ее глубокую жестяную крышку. Пока я пил, она весело смотрела на меня. Мать повернулась, пошла обратно в вагон. Мы сейчас, я пойду за нашими. Когда поезд ушел, мы долго стояли на деревянной платформе и слушали, как, замирая, дали его грохот. Потом наступила оглушительная тишина, и в моей легкие ворвался пахнущей смолой чистый кислород В поле было прохладно, на глинистой дороге стояли глубокие желтые лужи, солнце светило сквозь легкие прозрачные облака, в сухой траве тихонько посвистывал ветер. Мы бродили по неровному пару изрытому кротовыми норами и собирали овсюки, метелочки, похожие на овес, коричневого цвета и покрытые мягкими шелковистыми ворсинками. Каждый раз, собрав несколько небольших пышных букетиков, я, кучила мать, перевязывала их длинными травинками и складывал в корзинку. Хоть я и знал, для чего предназначаются эти букеты, я сказал матери, которая с охапкой всю кошла в мою сторону, время от времени наклоняясь за особо красивыми экземплярами. — Ма, может, хватит? Ходим, ходим, собираем, собираем, ну их! — Ты что, устал? — не глядя на меня спросила мать. — Надоел уже, ну их! Ах, тебе надоело? А мне не надоело? Не надоело? Собирай сама свои овсяки, не буду Ах, не будешь? Мать изменилась в лице, на глазах ее выступили слезы, она наотмашь ударил меня по щеке. Вспыхнув, я оглянулся, сестра ничего не заметила, тогда я пошел на самую середину поля. Щека моя горела. Я поднял с земли палку, и, чтобы отвлечься, стал разрывать рыхлый холмик над народом, посмотреть подземные ходы, вырытые кротом. Издали я видел, как сестра, Антонина Александровна и мать, медленно ходили взад-вперед, и делал нагибаясь за этими проклятными овсюками. Вы когда-нибудь били своих детей? Нет, конечно, я не говорю о каширинских экзекуциях, но вот так вот, когда люди не могут выдержать и дают своим детям пощечину. Расскажите, пожалуйста, без всякой связи о лучших днях в детстве. Снятся ли вам сейчас какие-нибудь минуты того времени? Вы не находите, что в каждом возрасте есть своя красота, неповторимость, что старость, например, не так уж печально, неинтересно и безрадостно, если это старость цельного, сильного человека? Вы не считаете, что любовь – это цель и высшая точка жизни, а всё остальное – или подъём к этой вершине, или спуск к ней? Вы когда-нибудь рассказывали кому-нибудь из своих детей о своей любви, о том, что вы называете любовью? С кем вам легче разговаривать о таких вещах? С ними или с чужими людьми? Умеете ли вы прощать? В больших вещах или в малых? Легко ли вы расставитесь с людьми? Она спит на расшатанной кровати с подзором до самого пола. Лицо ее покрыто веснушками, разжевался и сбито настру. И она часто дышит и время от времени вздрагивает во сне. Руки ее спокойны и легки. Разберет темно, но я уж давно не сплю, и глаза мои привыкли к сумеречной дымной темноте. «И мы, деревня, где мы живем, — петляет узенькая речушка, заросшая ольхой, и туман, поднимающийся над ней, сливается с белым гречишным полем, за низиной, в которой она протекает. окна не звука и тишина эта вызывает тихое и радостное чувство лицо ее осунувшееся от забот бледно под глазами морщинки которые ее старит и делают беззащитной и до боли дорогой темнота лежит на ее лице и кажется что даже во сне она прислушивается к враждебной тишине чужого дома и несет свою тяжелую неблагодарную судьбу а охраняет меня от опасности которые как ей кажется подстигают на каждом шагу мне чудится голоса Босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить, вот к надо за нее браться. А ты не знал? Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернавку, как она, такой барин, влюбился. Истина, славно, что всегда есть и будут хамы, до да барин о свете всегда тогда будет такая поломоечка, всегда ее господин. Это только того и надо для счастья жизни». Слова размеренные, редкие, то неестественно растягиваются во времени, то становятся отчетливыми и неприятными. Постой, слушай, Алешка, я твою мать-покойницу все удивлял, только в другом выходил вроде. Никогда, бывало, ее не ласкаю, а вдруг, как минутка наступит, вдруг перед ней так весь и рассыплюсь, на коленях ползаю, ножки целую и доведу ее, всегда помню. Это вот как сейчас, да такое такого маленького такого смешка, рассыпчатого, звонкого, негромкого, нервного, особенно У ней только он и был. Трудно отделить в своей памяти, что ты пережил, что а что прочел в книгах. Поэтому, когда я вдруг слышу хриплый и скверный голос старика Карамазова, я уж не могу отличить, что именно я вспоминаю выдуманное, прочитанное или подслушанное. Знаю, бывало, что так у нее всегда болезнь начиналась, что завтра уж она кликушей выкликивать начнет, и что смешок этот ее теперешний, маленький, никакого восторга не означает. Вот ведь, ну и обман, да восторг, вот оно что значит, свою черточку во всем уметь находить. Ну вот тебе, Бог, Алеша, не обижал я никогда мою кликушечку. Раз только разю я один, еще в первый год. Молил Шан тогда очень-то особенно богородичные праздники наблюдала, и меня тогда от себя в кабинет гнала. Думала: "Дай-ка, изобью из нее эту мистику". Видишь, говорю: "Видишь вот твой образ, вот вот он, вот я его сниму. Смотри, к ты его за чудотворный считаешь, же я вот сейчас при тебе на него плюну, и мне ничего за это не будет". Как она увидел, "Господи", думаю, убьет она меня теперь. Она так вскочила, всплеснула руками, вдруг потом закрыла лицо. Вся стрясла, осыпала, на пол так опустилась. — алёша алёша что с тобой? Что с тобой? Она вдруг начинает плакать во сне, как будто слышит то, что я слышу. Сначала беззвучно, а потом взахлеб, сотрясаясь всем телом и вскочив на кровати, горько и отчаянно рыдает, придерживая себя то за щеки, то за горло, то чтобы легче дышать. Затем она просыпается. Какой сон я видела! Ох, я видел такой плохой сон! Я успокаиваю ее, с трудом ссыпаю и тоже вижу сон. Вот я сижу перед большим зеркалом, рама которого растворяется в темноте, незаметно переходит в рюкзенчатые стены. Лица своего я не вижу, а сердце мое полно тоски и страха перед совершившейся неправимой бедой. Зачем я это сделал? Для чего? Зачем так бессмысленно и бездарно я разрушил то, ради чего жил, не испытывая при этом ни горя, ни угрызений совести? Кто требовал от меня этого? Кто пустительствовал этому? Для чего это? Зачем эта беда? Пространство, отраженное в зеркале, освещено свечным светом. Я поднимаю голову и вижу в теплом золотистом стекле чужое лицо. Молодое, красивое, в своей наглой прямодушной глупости, с пристальными светлыми глазами и расширенными зрачками. Оглянувшись, я вижу в стороне того другого, того, с кем я поменялся своим лицом. Он стоит, спокойно прислонившись плечом к стене, и не глядит в мою сторону. Он рассматривает свои руки, тем слюняет пальцы, пытается оттереть чем-то испачканную ладонь, и у него мое лицо. «Зачем я это сделал? Теперь уж ведь ничего не вернешь, уже поздно, слишком поздно. Пусть мое, то есть теперь уже, его лицо не так уж и красиво, не молодо, а асимметрично, но все же это мое лицо. Такое уж оно глупое, даже, наоборот, скорее оно умное, это старое, перепроданное, ненавистное мне лицо. Зачем я это сделал? Зачем?» Когда я проснулся, было уже светло. В гольнце никого не было, только хозяйка за стеной громыхала ухватами. — Слышь, милый, я в церковь пошла, спешу, а покушу здесь под полотенцем. Мух нынче, блинов спекла, ты кушай, а то твои уж все на работу побежали к речке. — Это по какому ж поводу блин это спросил я. — Так ведь сегодня шестое по-старому, преображень, слыхал про праздник-то.